В дверь осторожно постучали, вырывая меня из иллюзорного мира далекого будущего. Гиперпространство, космический десант и таинственные артефакты ушедших остались где-то там, за призрачной гранью монитора ноутбука. Я же вернулся в затененный закрытыми шторами номер стараниями российской контрразведки, превращенный в писательский кабинет. Вернее, не совсем в номер. По неведомой мне причине, Анатолий Петрович обосновался в помещении, где до того обитал дежурный врач. Впрочем, никакой загадки тут, скорее всего, не было. Комната выгодно граничила с Марининым номером. Да и освободить сразу несколько помещений сейчас, в разгар курортного сезона, наверняка было непросто даже для ФСБ. Или как раз именно для ФСБ. Насколько я понял, в моей стране Анатолий Петрович сотоварищи находился нелегально. Да и прилетели они только ночью. А по телефону такие вопросы, как я понимаю, не решаются. В дверной проем просунулась краткострижная макушка водителя Коли. «Виталий Игоревич, извините, если помешал, но у меня это, товарищ полковник прислал спросить, не нужно ли вам чего?» «Обед я принес. А вот сигареты там, может, нужно, или еще чего?» «Обед? Ну да, три часа скоро», — искренне удивился спецназовец. «А вы не заметили, да?» «Прикольно. Много написали?» «Да, прилично, наверное». «Судя по окуркам», — усмехнулся я, с удивлением разглядывая наполовину заполненное бычками блюдца на столе. «Самое смешное, что я и на самом деле потерял счет времени». Рождающийся в мягком клекоте клавиатуры текст затянул и увлек за собой. «Раньше такое у меня уже бывало. К сожалению, не столь часто, как того хотелось бы и мне, и моим издателям. Еще и голова, словно у писанного сержанта, снова разболелась». Теперь уже, видимо, от утреннего коньяка. Ну и на вы. Не то укоризненно, не то, наоборот, с уважением протянул Коля, заходя в комнату и утверждая на столе поднос с никелированными сутками и тарелкой нарезанного хлеба. Я пока проветрю, хорошо? Не дожидаясь разрешения, он отдернул гардины и широко распахнул балконную дверь. Поток падающего с улицы света немедленно окрасился в нежно-голубой оттенок, Накурено было и вправду не слабо, как я сам однажды солегорил. В сигаретном дыму сгорают муки писательского творчества. Вы кушайте, не стесняйтесь, это не столовки еда. Меня Анатолий Петрович спецом в ресторан сгонял, на побережье, простодушно сообщил между тем спецназовец, разглядывая через балконную дверь недалекое море. Эх, красотища! Третий год своей обещаю на курорт выехать, и все никак не выходит. То одно, то другое. Вот и сейчас, чувствую, хрен получится даже просто искупаться. «Анатолий Петрович здесь?» Спросил я, принимая за еду. Лишь открыв первый сутков, которым оказался суп харчо, я вдруг понял, насколько проголодался. Со вчерашнего вечера ведь, можно сказать, и не ел толком ничего. А контрразведчик-то расторопный мужик. Только ночью прилетел, а уже и оперативный штаб санатории организовал, и транспортом обзавелся, и питание наладил, и целый отряд спецназа в катакомбах угробил. Впрочем, последнее, как я понимаю, вовсе не его заслуга. Да и не моя, скорее всего. Вот только узнать бы еще чья. Сейчас уже нет, уехал. В принципе, тут недалеко, да и вернется он скоро. Но если что-то срочное, вон телефон. Оторвавшись от созерцания морских далей, спецназовец кивнул на лежащей на столе сотовой, на которые раньше я как-то даже и внимания не обратил. Единица в режиме быстрого набора. Продолжая поглощать суп, я вяло кивнул, обдумывая услышанное. Наконец-то до меня дошло. Капитан Векторов со своим отрядом. Они спустились вниз откуда-то отсюда, да? Потому этот санаторий выбрали. Коля бросил на меня быстрый взгляд и, коротко пожав плечами, ответил. Приказа что-либо скрывать он, видимо, одна не получал. «Да, спасатели обнаружили Марину неподалеку от входа к каменоломне, примерно в двух километрах отсюда. Правда, она об этом не помнит, так что Анатолий Петрович спецом предупреждал, чтобы никто не сболтнул случайно. Я вообще-то думал, вы в курсе». «Угу, как же!» – буркнул я, принимая за второе. «Информацию мне скармливают дозированно, и только по мере необходимости. Кормят вон, и то лучше». «Так», – спецназовец замялся, подыскивая подходящее слово. Я же не то имел в виду. Ты про мои угадывания в книгах, что ли? Понял я. Да нет, там таких подробностей не было, только в общем. А можно почитать, что вы написали? Неожиданно попросил Коля неуверенным голосом, видимо, посчитав, что прежняя тема исчерпана. Интересно же, я ведь не из аналитической группы, мне с текстами работать не положено. Но хочется, усмехнулся я, кивая спецназовцу на ноутбук, и вместе с подносом переезжая на другой край стола, стоящего совершенно по-идиотски, прямо по центру и без того небольшой комнаты. В плане расстановки мебели местный доктор, похоже, был большим оригиналом. Да, конечно, читай на здоровье. Правда, там текста кот наплакал, и никаких, похоже, пророчеств. Просто гм вариант будущего, и не более того. Может, после обеда чего написать получится? Или мне надиктуют, блин? Еще раз усмехнувшись, я снова принялся за еду. Покончив с обедом, я вытащил из пачки сигарету и вышел на балкон. Вид отсюда, с высоты трех этажей, и вправду открывался замечательный. Здание стояло над поросшим травой склоном сотни метров ниже окачивающимся серо-желтой полоской пляжа, сразу за которым привольно раскинулась до самого горизонта тронутая легким волнением морская гладь, перечеркнутая пенной линией волнолома, С крошечными силуэтами, стоящими на дальнем рейде судов. Казалось бы, знакомая с детства картина. А ведь смотришь и не надоедает, каждый раз будто впервые. В следующий миг я вздрогнул от неожиданности. Подходить спецназовец умел абсолютно бесшумно. Профессиональное, видать. Коля тоже с сигаретой в руках, виновато улыбнулся. Напугал, да? Извините. Он протянул мне зажигалку, следом прикурил сам. Классно вы пишете. Мне понравилось. У них там, в космодесанте, все прям как у нас. А что дальше? Если бы я знал, Коля... Затянувшись, я облокотился на перила, продолжая невидящим взглядом созерцать покрывало самого синего в мире Черного моря, вдоль береговой кромки которого неспешно полз по небу необычного вида самолет. Какой-то горбатый, с непонятной штуковиной над фюзеляжем. Снова, что ли, у вояк учения начались? Странно. Тоже же это им позволил над курортной зоной летать. Хотя сейчас все что угодно бывает, если б я только это знал.